Псалом 150, -е. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении сил Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по премногому величествию Его. Хвалите Его в огласе трубнем. Хвалите Его в псалтыри и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его в струнах и органях. Хвалите Его в кем валях доброгласных. Хвалите Его в акимвалях валях восклицания. В всяко давление. дыхание да хвалит Господа